а Польша и Литва накрепостно. Пресловутая же демократическая Новгородчина, погрязшая во всевозможных злоупотреблениях, и вовсе держалась на жесточайшей эксплуатации меньших слоев. В Литве витов того периода так называемые «отчичи» землевладельцы массово зачислялись в боярскую чилить. Слободичи закрепощались у общин было отнято древнейшее право суда над преступниками. Паны пошли на прямой обман своего кумира римского папы, уверив его, что независимость молитвы приведет ее к отказу от католичества. Они добились своего. Папа перепугался, и несмотря на все усилия Витовта и два специально созванные им съезда в Луцке, 1329 и в троках 1390 годы, куда съезжалось огромное количество гостей со всех уголков Европы, Азии и Руси. Князья русские, паны польские, ханы татарские, посланцы от немцев, греков, господаря Воложского и так далее. Несмотря на роскошное угощение, в день подавалось до двух тысяч жареных лосей, кабанов, косуль и многих сотен литров вина и пива, он так и остался бесстрастно страстно ожидаемой короны короля. Папа сказал нет, и все усилия великого князя, к сожалению, остались безрезультатными. Как не удалось ему и высвободить Литву из цепких рук Польши, которая уже тогда всерьез была озабочена будущей экспансии на Русь. Литовские земли, где Витовт уничтожил удельное право, были для этого прекрасным трамплином. Витовт ушел тогда, точная дата его рождения так и не установлена, приблизительно в 82 или 83 год. Во время поездки в троки он упал с коня, повредил плечо, слег. Все усилия второй жены, и Улиани, и Ольшенской, и лекарей, Остались безрезультатными. 27 октября 1430 года великого князя Литвы не стало. С его смертью надолго закатилась и звезда Литвы, которую он всеми силами старался удержать на политическом небосклоне. С уходом Витовта все в государстве обмякло, подтекло, стремительно покатилось по наклонной плоскости. При наследниках великого князя откололись русские области. Литва долго и мучительно пыталась высвободиться из объятий Польши, пока в 1569 году по Люблинской унии вообще не потеряла своей независимости. Не могу не припомнить тут слова Никола макиавелли если одаренному и воинственному правителю Наследует слабый, то он может определенное время поддерживать себя. Но если и его преемник слаб, тогда последний не сможет сохранить государство. Но об этом впредь у нас будет особый разговор. Пока же два слова о том, что останки Витовта, захороненные в кафедральном соборе Вильны, до сих пор не найдены. И сегодня идут предположения и догадки, что прах Витовта, мол, перепрятали в соборе во время русской оккупации города в 17 веке, или их где-то перезахоронили во время реставрации храма поляки. Точно известно одно – прах Витовта находится в центральном соборе города. Ну что ж, прекрасная гробница. И вот еще что. Витовт как-то обмолвился, что не верит в бессмертие души. Но что же получилось в итоге? Он умер, а память о нем, благодарная или недобрая, живет в литовском, русском, чешском, польском, немецком и татарском народах. Назван он и Великим. Памятники Витовту стоят во многих местах страны, ведь даже те языческие копища, где... Некогда уничтожались идолопоклонники, это ведь тоже памятники, без рассказа о его правлении не обходится ни один учебник. О политике крупнейшего в истории литвы деятеля выпущена масса книг.